Глава 12. Предсказание пилота сбылось, с утра зарядил дождь. Лежа под одеялом Аннабель лениво слушала, как стучат по стеклу капли. В комнате, кроме нее, никого не было. Вдоволь повалявшись, девушка собралась встать, когда дверь открылась, и Джерри с Флаффи, оба насквозь промокшие, вошли в комнату. Видишь, что я говорил? обратился пилот вместо приветствия, кладя на стол очередной пакет из пекарни. Дождь. Судя по вам, там вообще потоп, девушка чуть приподнялась на локти. Не без этого, но мы просто долго гуляли. Под дождем? Зачем? Мы бегали. Десять километров, коротко проинформировал Джерри. Можешь покормить Флаффи, пока я вытрусь. Не дожидаясь ответа, он скрылся в ванной. Грифон обижно крикнул. Аннабель встала, достала чистое полотенце и вытерла его. Зверь не сопротивлялся. Наоборот, подставлял бока и выгибал спинку. Точно кот. Классная пижама. Пилот уже вышел из ванной. Он уже переоделся, и только мокрые волосы, торчащие во все стороны, напоминали о его прогулке. «Спасибо». Девушка слегка смутилась, поняв, что она стоит перед мужчиной, почти что в нижнем белье. «Если ты закончил, позволь, я тоже умоюсь». Схватив из чемодана, все еще лежавшего в углу первое, что попалось под руку, она проскочила в ванную, закрыла за собой дверь и попыталась выровнять дыхание. В присутствии Джерри сердце постоянно начинало бешено клотиться. Когда она, наконец успокоившись и приведя себя в порядок, вышла из ванной, Джерри уже сидела, и хмуре брови внимательно читал тексты на экране монитора. Губы пилота шевелились, словно он зубрил его наизусть. Пакет так и лежал на столе. Анна Бэль заварила чай и нерешительно посмотрела на Джерри, не зная, окликать его или не мешать. Но он сам с каким-то мрачным удовольствием закрыл вверх окно и присел за стол. «Ты что-то учишь?» — рискнула спросить девушка. «Можно сказать и так». Пилот, потер глаза руками, словно желая стереть усталость, и, видя, что девушка не понимает, пояснил. «Мне необходимо пройти перетестацию на знание дисциплинарного устава. На последних словах он скривился так, что, не сдержавшись, девушка хихикнула. «И не вижу в этом ничего смешного», — пробурчал Джеральд со злостью, откусывая булочку. «Хочешь, я помогу?» — предложила Анна Белль. «А ты сможешь?» «Джерри, я все-таки получил работу преподавателя в лучшем межгалактическом университете. Уж, наверное, я слегка умею учить». Как выяснилось, с этим девушка погричилась, Или просто она раньше не встречала столь нерадивого ученика. Вместо того, чтобы запоминать текст, он постоянно ворчал и нудил что он это и так знает, а командующему лучше просто не приезжать на испытания. «Знаешь что?» — не выдержала наконец Аннабель. «Вместо того, чтобы учить, ты сейчас сидишь и жалеешь себя». «Что?» — взвился Джерри. «Когда это я жалел себя?» «Вот именно сейчас. С твоей памятью ты мог бы запомнить все за час, а вместо этого ты три часа бубнишь, какой ты несчастный. А ты просто кладезь педагогических талантов, как я посмотрю. Невозможно научиться человека, если он сам не хочет», — парировала девушка. «Прекрасная отговорка». «Как и у тебя», — анна Аннабелль разозлилась окончательно. «Ты все ноешь и ноешь. Так вот, Джеральд Райс, жизнь вообще очень несправедливая штука, знаешь ли. Кому как не тебе знать это? Ты же всю жизнь жила за спиной родителей». Потрясённой абсурдностью последней фразы, анна Аннабелль не сразу нашлась, что ответить. Под хмурым взглядом пилота она встала, подхватила свой плащ и обернулась. «Вопрос не в том, где жить Джерри, а что при этом делать и к чему стремиться», — тихо сказала она открыла дверь, намереваясь выйти, и замерла. На пороге стояла женщина. Невысокая, подтянутая, темные волосы стянуты в хвост и на затылке, губы накрашены голографической помадой. Хит сезона. Цвет — хамелеон. На женщине были голубые спортивные брюки и такая же куртка, на ногах — кроссовки. Приведя Набель в ее сиреневом платье или ловом на белой подкладке плаще, женщина недовольно сузила глаза и тут же ослепительно улыбнулась. «Вы уже уходите? Тогда я, пожалуй, вовремя». Она попыталась войти, просто слегка отодвинув Аннубель плечом. Возможно, в другой ситуации девушка и уступила бы, но сейчас она была слишком злой, чтобы следовать правилам хорошего тона. Смерив посетительницу воистину королевским взглядом, она отступила в комнату. «Вы к нам?» «Да, вернее, к Джерри». Женщина переступила порог и нежно улыбнулась пилоту. Аннабель заметила, что улыбка не затронула ее глаз. Пилот мрачно кивнул. «Офицер мэтхис чем обязан? Хотела пригласить тебя на пробежку». Она демонстративно раскинула руки, незаметно для мужчины соблазнительно прогибаясь в пояснице. «Ты опоздала», — холодно проинформировал пилот. «Ну тогда, может, угостишь меня кофе с булочкой?» «Извините, но булочки, увы, закончились. Мы не рассчитывали на гостей, и кофе у нас тоже нет», — вмешалась Аннабель. Джулия кинула ее задумчивым взглядом. «Простите, а вы...» «Аннабель, моя жена, на которой ты так настаивала». Джерри подошел и демонстративно приобнял Аннабель за талию. «Конечно, я бы не стал знакомить вас, но ты сама напросилась». «Дорогая, это...» «Твоя бывшая любовница», — кивнула девушка, улыбнувшись сопернице, и протянула руку. «Очень приятно. Как поживаете?» «Превосходно», — процедила Таня, сводя взгляды с пилота. «Значит, твой брак все-таки не фикция?» «Как видишь». Пилот чуть крепче прижала Нобель к себе, демонстрируя бывшей подруге семейную идиллию. «Вижу». Женщина буквально выплевывала слова. «Что ж, извини, что помешала, Джерк». «Может быть, вы останетесь выпить чаю?» — вежливо осведомилась Аннабель, но Джулия покачала головой. «Джерри знает, что я ненавижу чай». «О, да, он обычно очень внимателен к мелочам». Аннабель все-таки удалось незаметно отстраниться от пилота. «Позвольте, я провожу вас». «Не стоит беспокоиться, я найду дорогу». Голос Джулии все больше напоминал шипение змеи. «Ну что вы, какое беспокойство!» Девушка ослепительно улыбнулась. «Уверяю вас, для меня это удовольствие». Она проводила незваную гостью, убедилась, что дверь плотно закрыта, и повернулась к Джерри, уже хохочущему в голос. «Ты была неподражаема. Для меня это удовольствие. Мне следовало заявить, что наш брак фикции, оставить тебя с этой любительницей пробежек под дождем? фыркнула девушка, вновь разозлившись, на этот раз уже на саму себя за несдержанность. «Здесь нет дождя, так что вряд ли бы мы куда-то побежали». «Да, скорее занялись бы отжиманиями. Как ты там говорил? Ты любишь сверху?» скинулась Аннабель. Заметила явную насмешку во взгляде пилота и вздохнула, пытаясь успокоиться. «Извини, я не должна была». Она присела на край стула и устало прикрыла глаза рукой. Флаффи, до этого дремавший в клетке, растерянно прокурлыкал что-то и вспрыгнул к ней на колени, желая утешить. Джерри тоже подошел, слегка неловко положил руку на плечо. «Эй, все в порядке». «Нет», — покачала она головой, — «не в порядке. Я фиктивно вышла замуж, живу у тебя в квартире, где всего одна комната, и фактически за твой счёт». Да здесь даже Флафи имеет больше прав, чем я. Мне некуда идти, у меня нет денег. О чем я только думала, когда уезжала? О том, что ты хотела преподавать в университете, напомнил ей пилот. Не слишком у меня это получается, фыркнула она кивая на все еще открытый экран с текстом. У тебя все получается, возразил Джерри. Если ты не против, можем попробовать еще раз. А толку, ты все равно ничего не запомнишь. Он лишь улыбнулся. Проверим. Только мне нужна мотивация. Например, пари. Пари? «На что?» «Скажем так, если выигрываешь ты, то я всю эту неделю гуляю в Флаффи. Если я...» Он помедлил и решительно закончил. «То с тебя поцелуй». «Что?» — задохнулась Аннабель, но, заметив, что пилот вот-вот рассмеется, над ее негодованием прищурила глаза. «Идёт. Только если выигрываю я, ты... Ты сажаешь меня за руль своего флайбайка». Девя недоверчиво посмотрел на нее. «Ты понимаешь, чего ты хочешь?» Она смирила его задумчивым взглядом, будто что-то решая. «Мне кажется, или ты испугался?» «Испугался? Да я скорее пущу за руль Флаффи». «Тогда у тебя нет выбора». Аннабель встала и кивнула Грифону. «Пойдем, Флаффи, не будем мешать Джеральду. Потом ты сможешь порулить его байком». «Уговорила», — пробурчал Джерри. Аннабель довольно улыбнулась и взяла поводок. «Флаффи, идем». Грифон, оглядываясь на пилота, словно извиняясь, предательски засеменил за девушкой. Они вышли. Джерри вздохнул с ненавистью, посмотрел на вертокно и начал читать текст. Анна бель бродила по парку, пока не замерзла. Появление Джулии разозлило ее слишком сильно, и девушка хотела успокоиться перед тем, как вновь встретиться с привлекательным синеглазым пилотом. То, что Джеральд ее действительно привлекал, было слишком очевидно, и девушка впервые не знала, как поступить. С одной стороны, они были женаты, хоть и эффективно, но с другой, она слишком хорошо сегодня видела реакцию пилота на приход бывшей девушки. В тот момент, одержимая чувством ревности, она готова была на все, лишь бы уничтожить соперницу. Теперь же они были было стыдно за свое поведение. Она прекрасно понимала, что когда-нибудь может оказаться на месте Джулии. Промокнув насквозь, девушка вспомнила про Грифона и оглянулась. Слафи уныло брел за ней следом, то и дело поглядывая в сторону возвышавшихся над деревьями небоскребов. Случайные прохожие, спешащие по делам, с сочувствием смотрели на бедную девушку, и Грифон отвечал им не менее грустным взглядом. «Перестань». Девушка попыталась сказать это строго, но получилось плохо. Плащ намок, да и туфли тоже. Грифон жалостно переминался с лапа на лапу. «Сегодня утром ты спокойно гулял с Джерри». Флаффи согласно закивал головой, словно говоря, что он действительно гулял утром. Более того, он погулял и днем, а теперь пора возвращаться. «Ладно», — вздохнула Аннабель, пойдем «пойдём домой». При упоминании дома Грифон оживился и буквально полетел над землей. Он так тянул поводок, что девушке пришлось бежать за ним следом. «Наконец-то», — услышала она, как только вошла в дом. «Что с тобой?» «Я г... г... гуляла». Только теперь Анна Аннабель заметила, что буквально дрожит от холода. Она сняла плащ, с которого вода стекала просто ручьями. Все это время?» — ахнул Джерри, подлетая к ней. «Да ты просто ледяная!» в -в -в «Всё в... по-порядке!» «Конечно!» — Джерри увлек ее в ванную, включил воду, нажал сенсорную панель в кабине. «Так, я запрограммировал душ. Он каждые полминуты будет повышать температуру воды на полградуса. Будешь стоять, пока не станет совсем тепло». «А я показаюсь займусь Флаффи». Он вышел, задвинув дверь, как показалось девушке очень стремительно и оттого сердито. Она неторопливо разделась, шагнула под божественно теплые струи, бьющие прямо из потолка, и замерла, наслаждаясь теплом, пришедшим на смену ледяному холоду. Чуть позже, когда кожа окончательно прозовела, а вода начала казаться прохладной, она вышла и вдруг поняла, что все ее вещи, кроме насквозь промокшего платья, остались в комнате. Конечно, здесь висело полотенце. Анна Бель замоталась в него и взглянула в запотевшее зеркало. Ткань, закрепленная на груди, едва спускалась до середины бедра. Плечи были полностью обнажены. Девушка невольно сравнила свою фигуру с фигурой Джулии. Грудь той была явно меньше, а вот бедра, пожалуй, одинаковой ширины. Ноги у обеих длинные, но, в отличие от Анны Белль, Джулия слегка сутулилась. Впрочем, кто это мог заметить? Девушка вздохнула и решительно нажала на сенсор, открывая дверь. Согрелась? Джерри взглянул на Анну Бель, стоящую в одном полотенце, с мокрыми волосами, прилипшими к тонкой шее, осекся и начал старательно рассматривать Грифона, будто бы пытался обнаружить на нем блох. Флаффи издал что-то слегка похожее на свист. «Извини». Девушка торопливо прошла в комнату, достала шёлковый халат и закуталась в него, пальцами вцепившись в ворот, полотенце скользнуло к ногам. Вещи остались. Она осеклась. Джерри смотрел на нее, не мигая. Поняв, что от влажного полотенца шелк тоже намок и теперь просто неприлично липнет к телу, Аннабель покраснела и замерла, судорожно соображая, что делать дальше. Словно завораженный, Джеральд сделал шаг и наступил на хвост грифона Флафья возмущенно заорал и ударил обидчика клевым по ноге. Пилот невольно выругался, еще раз взглянул на девушку, резко повернулся и ушел в ванну. Послышался шум воды. Аннабель метнулась к чемодану, выхватила оттуда первое, что попалось под руку, и быстро натянула на себя. Когда Джерри с мокрыми волосами появился в комнате, она уже стояла у окна, задумчиво рассматривая город через мокрое стекло. «Так не может продолжаться», — тихо сказала Анна Бель, услышав шаги за спиной. «Завтра я попрошу, чтобы мне разрешили въехать в общежитие раньше». «Не говори ерунды», — оборвал ее пилот. При мысли о том, что она уедет, настроение окончательно испортилось. «По-моему, мы прекрасно уживаемся вместе». «Джерри, я же вижу, что мешаю тебе. Ты нормальный и здоровый мужчина» и из-за меня не можешь привести никого». «А с чего ты решила, что я вообще кого-то сюда водил?» — фыркнул Джерри. «Уверяю тебя, в городе великое множество мест, где можно прекрасно провести время». «Не сомневаюсь, ты знаешь их все», — спылила девушка. «Как ты заметила, я нормальный здоровый мужчина», — сухо произнес он. «Я же мешаю тебе, даже сегодня». «А что сегодня?» Наверное, не стоило так явно реагировать на нее, но когда она Бэль вошла в комнату в одном полотенце на голое тело, Даже сейчас, когда он пять минут стоял под ледяной водой, а Анна Белль была одета в водолазку под самое горло и льняные брюки, Джеральд все еще испытывал возбуждение при одном воспоминании об этом. К тому же водолазка так обтягивала грудь девушки. Он заморгал, прогоняя на вождение. Вовлеченная своей речью, девушка и не заметила этого. «Джулия». «А что Джулия?» Упоминание имени его бывшей девушки окончательно привело пилота в сознание. Она же приходила сюда в надежде помириться. «Она приходила сюда в надежде найти доказательства эффективности моего брака. И если бы ей это удалось, то тебя вытворили бы на Креолу, а я провел бы пару незабываемых месяцев в государственной тюрьме и с моей карьерой пилота было бы покончено», — оборвал девушку Джерри. «И если тебе наплевать на себя, то мне уж точно нет». Она болесеклась, прошлась по комнате, затем вновь подошла к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу. «И о чем я только думала, когда предлагала тебе все это?» — простонала она. «О том, что не хочешь возвращаться домой», — с усмешкой напомнил ей пилот. «А еще я тебе понравился». Он весело смотрел, как окончательно растерявшаяся девушка пытается подыскать слова, чтобы ответить достойно, и хотел что-то добавить, но послышался сигнал вызова. Джерри бросил взгляд на функционал и поморщился. «Извини, это Катч». Он подошел к окну и очень быстро переговорил с другом, затем вернулся к Аннебелле. Катчер получил файлы стандартных вопросов от миграционной службы. Он скинул их на почту. Пилот уже разворачивал вертмонитор прямо перед девушкой. Она задумчиво начала читать, и если первые вопросы не вызывали особых эмоций, то, дойдя до середины, покраснела. «В каких позах вы с мужем занимаетесь сексом? Они с ума сошли?» «Если что, можешь сказать, что я сверху», поддразнил Джерри, все еще стоя за ее спиной. боль хотела сказать что-то резкое, но поняла, что он шутит и улыбнулась. «Да, действительно. Главное, это правда». «А как насчет остального?» Она кивнула на экран. По поводу родителей понятно, ни ты, ни я с ними не общаемся. Друзья. Люк, верно? Да, больше никого нет. А у тебя? Уже нет. Девушка вспомнила, как попыталась связаться со школьной подругой, но бросила трубку и моментально заблокировала ее в своих контактах. Вот и славно. Ты не знаешь о моей работе, поскольку это секретно, а я о твоей, потому что это очень умно. анна боль вздохнула. Теперь я понимаю, как ты сдал все экзамены. Не поверишь, я учился как проклятый. Он криво усмехнулся. Хотел доказать отцу, что способен на большее. Он не оценил? Не знаю, в какой-то момент я обнаружил, что уже не нуждаюсь в его одобрении. Джерри вновь улыбнулся. Затем, вспомнив про официальный файл, спохватился. Впрочем, какая разница? Он ведь все равно очень далеко отсюда. Думаешь, он не гордится тобой? С чего ему гордиться? Он сказал слишком равнодушно. Аннабель взглянула на него с удивлением. «Ты умный, смелый, не боишься брать ответственность за других», начала перечислять она. «Думаешь, этого недостаточно?» «Для него нет. И давай оставим эту тему, ладно?» «Хорошо», — послушно кивнула девушка, не желая осложнять и без того запутанные отношения.